Глава 33. Закончив разговор с Тэйми, Эми подумала, что приглашение на обед станет хоть одним ярким пятном на серой палитре её нынешней жизни. Она вернулась в гостиную, где Джейк и Сара увлечённо развешивали украшения на нижних ветках потрёпанной синтетической ёлки, которую Эми днём раньше спустила с чердака. Ребятки, может, не повесить немного украшений на верхние ветки? Предложила Анна, постаравшись ра одним из придать своему голосу воодушевление. "Нет, нам сары так нравится", твёрдо заявил Джейк. "Ладно, ладно", Эми кивнула. Едва ли сейчас имело значение, как будет выглядеть эта ёлка. Им не светило особо повеселиться на Рождество. "Я пойду готовить обед", сообщила Эми детям. "А потом, мамуль, а мы стили мне костюм ангела, как ты обещала?" "Пробка?" спросила Сара. "Конечно, сделаем." Эми поцеловала дочку в макушку и вышла из гостиной, оставив детей нарезать ёлку. Положив сосиски жариться на гриль, она вновь попыталась дозвониться по узи, но оба её телефона и домашний, и мобильный работали в режиме автоответчика. Плюхнувшись на стул, Эми опустила голову на руки. Несмотря на то, что дети постоянно требовали внимания, Шумили, абсолютно ничего не знали о страданиях своих родителей, Эми благодарила Бога за то, что они у неё есть. Они отвлекали её от тяжких мыслей, она действительно думала, что без них не смогла бы выжить. Прошедшие 2 недели в ней всяких сомнений стали худшими в её жизни. Сэм обосновался на диване в гостиной, смотрел телевизор с утра до ночи и в основном молчал. отдевался односложными ответами типа да или нет. Эйми неуверенно предложила ему сходить к врачу и попросить таблетки от депрессии. Однако он словно не слышал её. Когда она в итоге набралась храбрости и предложила ему сходить поискать работу, что могло помочь ему отвлечься от мучительных мыслей, не говоря уже об облегчении их финансового положения, он глянул на неё как на сумасшедшую. Неужели ты настолько глупа, что думаешь, будто кто-то возьмёт меня, когда мне грозит тюрьма и судебные разбирательства? Сэм. Но ведь адвокат почти уверен в том, что тебе не предъявят никаких обвинений. Они уже признали, что ты ничего не знала о прошлом Кеннокса. Как же ты наивна ими. Они ведь ещё могут передумать. Чёрт его прокуратуру. "Эй, я вынужден тут посидеть, то-то месяцами ждать их решения." "Обед!" крикнула Эми с кухни, призывая детей и Сэма. Сара и Джейк в припрыжку прибежали на кухню и сели за стол. "Эми?" отозвался Сэм из гостиной. "Принеси мне сюда на поднос." Выполнив его просьбу, Эми устроилась на кухне с детьми, слушая, как они обсуждают, какие подарки может принести им Санта-Клаус. С трудом проглотив подступивший в горло комок, она осознала, что у них совсем нет денег на дорогие подарки. Ей уже пришлось залезть в свою тайную заначку, поскольку элементарно не хватало денег на еду. Омыв посуду, она зашла в гостиную, где Сэм всё так же валялся на диване, а дети спорили, кто повесит на ёлку последнюю игрушку. Сэм, ты в последние дни разговаривал с мамой? Что? Он возмущённо глянул на неё. "Ты что, Эми, совсем рехнулась? Сомневаешься, что она вообще захочет теперь разговаривать со мной после того, что я натворил? Ты же сам понимаешь, что это неправда. Ведь когда ты заезжал к ней после ареста, она проявила полное понимание". Сэм с мрачным видом пожал плечами и глотнул пива из бутылки. "Просто я пыталась дозвониться ей по двум телефонам, И она не ответила ни по одному из них. Попробую ещё звягнуть в галерею, сказал ей, направляясь обратно в кухню. Узнаю, не вызвали ли её поработать дополнительно из-за Рождества. Эми коротко поговорила с владельцем галереи, после чего вышла в прихожую и сняла с вешалки куртку. Мистер Гриф сказал, что дней 10 назад твоя мама сообщила, что заболела, и больше он пока ничего от неё не слышал. Ты присмотришь за детьми? Сэм в ответ как обычный вяло пожал плечами и Эми выбежала из дома, не дав себе времени выплеснуть на него яростное негодование из-за того, что его не волнуют здоровье матери, да фактически никто не волнует, кроме собственной персоны. Эми ехала по Хай-стрит, пытаясь вызвать у себя чувство радости от вида празднично украшенных фонариками витрин и смятного волнения на заполненных людьми тротуарах. Последнее время сам выход из дома уже приносил облегчение, но сейчас она сильно беспокоилась о Поузе. Должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, если её свекровь не позвонила им, чтобы узнать, как дела, и сама не отвечала по мобильному. И погрязнув в своих собственных трудностях, Эми вдруг осознала, как долго она этого не замечал. Господи милые, Поузе пусть с вами будет всё в порядке. Взмолилась она, глядя на темнеющие небеса. Подъехав к адмиралхаусу, Эмил видела, что машина Поузи стоит на подъездной дорожке. Эми направилась к задней двери в кухню, надеясь, что её страх вызван стрессом, а не реальным положением дел. В кухне было темно и необычно и тихо. Не журчало даже обычно включённое радио. "Поузи, это я, Эми. Где вы?" крикнула она, заходя в малую столовую. оказавшуюся тоже пустой. Обыскав комнаты нижнего этажа и даже туалет, Эмми, продолжая звать Паузи, поднялась наверх. Дверь в спальню хозяйки была закрыта, и когда Эмми постучала в нее, воображение уже подкидывало ей страшные картины того, что она может обнаружить внутри. Не дождавшись отклика, она набралась храбрости и открыла дверь, едва не вскрикнув от облегчения при виде пустой и аккуратно заправленной кровати. Она пробежалась по всем остальным комнатам, помедлив немного в спальне, где ещё недавно жил Себастьян, и вспомнив, как нежно он любил её. Прекрати, прошептала себе имя и направилась дальше, решив проверить и чердачный этаж. Там тоже никого не оказалось, и стало ясно, что Поузи нет в доме. Однако её машина стояла Сбежав обратно, показавшимся бесконечным и лестничным пролетом, Эмми бросилась по коридору к кухне. В голове ее роились страшные образы Поузи, потерявшей сознание где-то в саду, или лежавшей, страдая от боли, или даже хуже. «Привет, Эмми!» — произнес знакомый голос, когда она вошла в кухню. Свет уже горел, и Поузи в своей уличной куртке стояла около плиты, грея над ней руки и дожидаясь, пока закипит чайник. О, боже мой! Слава богу, паузи задыхаясь воскликнула Эйми и тяжело опустилась на стул. Я уж подумала, что вы там, подумала, что вы умерла. Поузи глянула на Эйми и улыбнулась, хотя улыбка не затронула её глаз. Да, честно говоря, где вы пропадали? Не подходили к телефону и на работе не появлялись уже. Я была здесь, дома. Хочешь чаю? С удовольствием, спасибо. Эми пристально посмотрела на Поузе. Физически она выглядела как раньше, но что-то в ней явно изменилось, как будто иссякла вся её жизнерадостность, та радость бытия, что включала не только её собственную жажду жизни, но и дарила доброту и заботу всем окружающим. Пей на здоровье. Поузе поставила перед Эми кружку. К сожалению, у меня печенье только из магазина. Последние дни я ничего не пекла. Всё прекрасно, правда? Поузи налила себе чай, но явно не собиралась садиться за стол, как обычно. Вы болели? Рискнула спросить Эми. "Не, я чувствую себя прекрасно", ответила Поузи. Эми вдруг осознала, что ей ещё никогда не приходилось самой вести разговор со свекровью. И это удавалось ей с трудом, ведь обычно Паузи живо интересовалась всеми новостями их жизни. Чем вы занимались все эти дни? В основном работала в саду. Понятно. Между ними повисло молчание, и Эйми не представляла, чем заполнить его. Паузи, вы так огорчились из-за того, что случилось с Эмом? Наконец спросила она. «Мне ужасно жаль, конечно, но я уверена, что найдется другой покупатель, и вы...» «Дело не в сэми-эми. На сей раз дело во мне самой». М -м -м, «Понятно. Могу ли я чем-то помочь?» «Нет, милая, но спасибо, что предложила. Мне просто необходимо кое-что обдумать, только и всего». «О состоянии вашего дома?» «Наверное. Отчасти о нем». Потягивая чай, Эми вдруг осознала, что ей не удастся получить от Поузи никаких дополнительных пояснений. Тэми пыталась связаться с вами. Она собиралась приехать и забрать старые платья вашей матери. Вообще-то я уже сложила их в коробке и отнесла на конюшню. Передай ей, что она может забрать их в любое время. Эми заметила, что Поузи вдруг пробрала странное дрожь. Хорошо, передам. Мне очень нравится теме правда, и очень жаль, что, в общем, неважно. Мне в силах больше длить это тягостное общение, Эми встал. Мне пора домой, но если я смогу вам хоть чем-то помочь, то, пожалуйста, паузе только скажите. Спасибо тебе, милочка. Передавай привет Сэму и детям. Передам, поставив кружку в раковину, Эми направилась к задней двери. Она обернулась и посмотрела на Поузи. Мы все очень любим вас. До свидания, Поузи. До свидания. По дороге домой, Эймина напряжённо размышляла о будущем. До сих пор она толком не осознавала, какую огромную поддержку оказывала ей Поузи все эти годы своим бесконечным позитивным мироощущением и практичными, но деликатными советами. Эми заехала в супермаркет за макаронами и картошкой. Надеи, что эти запасы помогут им продержаться до её очередной зарплаты в следующую среду. Прикинув, сколько у неё осталось денег, Эми добавила в корзину ещё упаковку пива и пошла к кассе расплачиваться. Стоя в очереди, Эми вспомнила, как странно выглядела сегодня Поузи. И внезапно осознала, что она выглядела какой-то унылой и сломленной. Паузи стояла у окна в малой столовой. Глядя, как исчезают на подъездной аллее адмирал хаоса огни машины Эми. Понимая, что вела себя крайне необычно, Паузи испытывала чувство вины, но сейчас она была просто не в силах вести себя иначе. На самом деле она даже сомневалась, существовала ли еще та привычная всем Паузи, или то была просто маска, которую она создала и носила, как любимый кардиган, плотно запахнувшись, чтобы спрятать испуганную и смущенную душу, жившую в ее теле. Что ж, за последние десять дней ей удалось полностью избавиться от этого удобного кардигана за долгие годы, изъеденного молью. После того, как Фредди рассказал ей все и вручил папку, она кое-как доехала до дома, с трудом вошла в холл, поднялась в спальню, Юля глась в кровать и пролежала там почти 3 дня, поднимаясь только чтобы воспользоваться ванной и выпить воды из своего стаканчика для чистки зубов. Иногда до неё доносились телефонные звонки, но поузе не отвечала на них. Она лежала, глядя в потолок, хотя вовсе не видела его, мысленно проводя бесконечные изыскания и пытаясь осознать сказанное Фредди. Понимая непосильность этой задачи, она погружалась в долгий сон. Возможно, подумала она, таким образом тело защищало её, блокируя страшные и мучительные потрясения. Вновь и вновь она оплакивала отца, которого никогда не знала, и мать, которую знала слишком хорошо. Преступление на почве ревности, в состоянии аффекта, жестокое убийство. Поузе осознала, что и то, и другое Верно. Больше всего ранила обман о смерти отца, в который она верила больше 60 лет. У неё не возникло даже малейших сомнений в том, что Фредди сказал правду. Когда она наконец осмелилась открыть папку, то увидела броские заголовки, напечатанные во всех газетах. Последнее убийство в башне бабочек. Жена и любовник пойманы на месте преступления в вспыльчивом мужем-лётчике. Герою войны Андерссону грозит веселиться. В первый раз она быстро захлопнула эту папку, осознав, что непристойные детали могли лишь усилить её мучения. Фрейди отдал папку как доказательство, поскольку сразу Поузи просто не смогла принять то, о чём он сообщил. Впоследствии она поняла, что всё встало на свои места, поняла, что её любимый бабушки Пришлось сделать всё возможное для её защиты. Долгие годы удерживать в Корнуолле, где она едва ли могла услышать, что её любимый отец сидел в тюрьме, а впоследствии предстал перед судом за убийство дяди Ральфа. Отца Фреде. Прошептала она, всё ещё не в силах постичь эту мысль. И, разумеется, в газетах её упоминали как Адриану Роуз. Именно эти имена заставили Фредди понять, кто же она на самом деле в тот вечер, когда он сделал ей предложение. Ничто не могло связать Паузи, девочку, жившую в крошечной деревеньке близ Бодмин-Мур, с ужасным событием, завершившимся на веселице в Лондоне. Паузи лишь жалела, что она уже не может спросить свою любимую бабушку, Как же она вынесла позор и боль того, что ее сына судили за убийство и в итоге повесили за это преступление. В памяти всплыли образы бледного и напряженного лица бабушки в тот день, когда пришла телеграмма, за несколько часов до того, как мать приехала сказать, что отец погиб, и все те бабушкины поездки в Лондон, вероятно, чтобы навестить, а потом и в последний раз проститься с сыном. «Как же она выдержала общение с мамой!» — прошептала Поузи, глядя в потолок. Ведь измена этой женщины побудила ее сына убить человека. Позднее Поузи прочитала в старых газетах, что защитник ее отца ссылался на то, что Лоренц, много лет рисковавший жизнью, защищавший свою страну, пострадал психически. Он взывал к снисходительности, доказывая, что нервы героя войны были издёрган лотереей возможной смерти, которой он ежедневно подвергался, летая над Европой. Очевидно, судебный процесс разделил страну, обеспечив средством массовой информации достаточным количеством корма для заполнения газетных страниц, общественным мнением, раскачивавшимся то в одну, то в другую сторону. А если бы ему сохранили жизнь, подумала Поузе, преговорили бы к пожизненному заключению, что они сказали бы мне тогда. Больше всего её разозлило то, что мать практически сразу укатила за границу, быстро начала новую жизнь, бросив старую словно ненужное платье. Она сбросила его и быстро приобрела новое, оставив в прошлом и меня. громко добавила Поузе в дополнение к подступившим слезам О, бабуль, как бы мне хотелось поговорить с тобой. В конце концов, она поднялась с кровати и отправилась в единственное убежище, где могла обрести утешение. Впервые она с благодарностью подумала о сорняках, которые вырастали на цветочных клумбах независимо от времени года. И пока она дёргала их из земли, Её чувства начали проясняться. Однако в голове роилось такое множество вопросов, что она едва не сошла с ума от расстройства. Бабули и Дейзи уже умерли, а с единственным человеком, который мог бы ответить на них, Поузи могла больше не увидеться, ведь её отец убил его отца, разрушил его детство, пока она пребывала в блаженном неведении. Поузи вздрогнула, Вдруг вспомнив, как часто она впадала в лерику, расписывая Фредди своего замечательного отца, я осознала, что именно Фредди стал настоящей жертвой. Неудивительно, что он бросил её, узнав, кто она такая на самом деле. Не Поузи, не та женщина, которая, как он однажды сказал, озарила его жизнь, а Адриана Роуз, дочь человека, который навсегда отнял у него отца. Естественно, Фредди предполагал, что она всё узнала, что за полвека кто-то мог сообщить ей, но никто не сообщил. Поузи вновь вспомнила то время, когда она вернулась в Саут-Волт и адмирал Хаус со своей молодой семьёй. Порывшись в памяти, она смутно припомнила странные взгляды одного или двух местных жителей. Тогда она просто предположила, что так они встретили чужака, появившегося в небольшом сообществе. Но оглядываясь назад, поняла, что реальная причина была совершенно иной. Она испытала жуткий стыд. Из-за позорного пятна, оставленного в прошлом её отцом, это прошлое преследовало её по сей день, и оно, по иронии судьбы, изменило ход её жизни. Если бы он сдержал свой гнев, то они с Фредди могли бы пожениться, как собирались, могли бы растить вместе детей и счастливо жить. «Ненавижу ли я своего отца?» — спросила она, садовую вилку вонзив ее под мёрзшую почву, чтобы выкопать корни сорняка. Этот вопрос Паузе задавала себе снова и снова, но ее сердце отказывалось выносить вердикт. Она даже подумывала, не послать ли ей в интернете одну из тех анонимных писем, что так раздражали ее саму. Оставалось лишь надеяться, что... чтобы оно быстро вызовило тот клик, и она получит хоть какой-то ответ. В паузе допила чай, прислушиваясь к тишине дома и поёживаясь. И в завершении всего хоть какие-то шансы быстро уехать из того самого дома, что стал свидетелем трагедии, и начать с чистого листа где-то в другом месте, теперь оказались отложенными. Неудивительно, что Фрейди пылко поддерживал её желание переехать. Она совершенно не представляла, как он сможет хотя бы приблизиться к дому, где хладнокровно убили его отца. В общем, залечивая 10 дней свои раны, Поулдзи осознала, что выжить ей помогут только мысли о будущем. Она могла выставить адмиралхаус на открытый рынок, продать его и уехать, возможно, вообще из Саут-Вулд. Но что станет с её любимыми внуками, с её работой, с её жизнью? Поузи знала много своих сверстников, которые, выйдя на пенсию, ехали в теплые края, но она была не замужем и жила одна. И кроме того, наверняка она знала только одно, что прошлое останется с тобой, как бы сильно ты не стремился убежать от него. И, возможно, этот дом и все случившееся в нем определено ей судьбой, как мисс Хэвишем с ее потерянной любовью. и она будет торчать здесь до смерти, постепенно ветшая вместе с Адмирал Хаусом. Мисс Хэвишем, героиня одного из самых популярных романов английского писателя Чарльза Диккенса, 1812-1870, «Большие надежды», «Потерявшая любовь в день свадьбы». «Прекрати, Поузи!» Приезда ими, разрушил колдовское оцепенение. Более всего поизи страшило мысль о том, что её будут жилить, считая жертвой. Хватит подтакать собственным слабостям. Ты должна взять себя в руки, приказала она себе. Мысли о том, что ей приехав домой скажет её сыну о странном ныне его матери, хватило, чтобы в ней зародилась здоровая злость. Это вызвало ещё один вопрос: Расскажет ли она своим мальчикам то, что недавно узнала об их дедушке? Нет, <соскопорщик> мгновенно откликнулся мозг. Да, сказала она вслух, подумай только, до чего довело её само стремление взрослых защитить детей, кроме того, сыновья уже взрослые и никогда даже не знали своего дедушку. Да, в подходящее время она расскажет им. Она подошла к радиоприёмнику, И решительно включила его. Потом собрала все ингредиенты для кекса, который завтра отвезёт своим внукам. Поугзи начала просеивать муку в миску. Порядок восстановился. "Пока? И где же ты пропадала?" Эми взглянула на Сэма, угрожающе маячившего у дверей гостиной. Она увидела, что он пьян, но где он взял деньги на спиртное, понятия не имела. Не мог же он обнаружить её заначку. О твоей матери, Сэм. Я беспокоюсь за неё. Она сама на себя не похожа. Нибос на жаловалась на меня. Нет, конечно, нет. Я же сказала, что беспокоюсь за неё, повторила она. Дети что-нибудь ели? Она принесла покупки в кухню и выложила на стол. Эми, у нас же ничего есть. Ты отлично знаешь. Эми заметила, как загорелись глаза Сэма. когда он увидел пиво. Тут же схватив бутылку, он открыл ее и присосался к горлышку. Прикусив язык, Эмми не сказала, что, судя по виду, ему уже хватит, и ушла в гостиную, где Джейк и Сара увлеченно смотрели видео. «Привет, родные», — сказала Эмми, поцеловав детей. «Я приготовлю вам что-нибудь с макаронами. Скоро поедим, обещаю». «Хорошо, мамуля», — Джейк едва отвел взгляд от экрана. Вернувшись на кухню, она принялась готовить ужин. Что там у тебя? спросил Сэм. Макароны. Мне уже стычерцеля твои макароны. Последние 2 недели только их и едим. Но, Сэм, у нас нет денег ни на что другое. Как же нет? А я вот нашёл их на дне гардероба. Сэм. Это же я отложила на рождественские подарки детям. Надеюсь, ты не истратил. Их. Надеюсь, ты не утратил их, злобно передразнил он её. Значит, не доверяешь мне. А я-то думал, что судьба подарила мне счастье быть твоим мужем, вскречал он, открывая вторую бутылку пива. Ты и есть мой муж, Сэм, а также отец. Разве тебе не хочется, чтобы твои дети получили подарки? Конечно, хочется, но почему это так получается, что мои потребности в семье стоят на последнем месте. Но почему? Почему? Сэм подошёл сзади и склонился над ней как раз в тот момент, когда она взяла вскипявший чайник, чтобы налить воду в кастрюлю. Осторожно, Сэм, я же прольью кипяток. Сэм тяжело дышал над её плечом, и по его дыханию я поняла, что он уже совсем пьян. Должно быть, пока она ездила к поузе, он нашёл её заначку, сбегал в бар и купил какую-то выпивку. Перейдя к плите, Эмми наполнила кастрюлю кипятком и опустила макароны. — Я догадываюсь, Эмми, что это не единственная заначка в доме. — Как раз единственная. Хотелось бы мне заначить больше, но не получилось. — Ты наверняка врешь. — Правда, Сэм, больше ничего нет. «Ну, я лично больше и не в состоянии питаться твоими чертовыми макаронами. Я хочу, наконец, фирменных блюд из ресторана и бутылку приличного вина, поэтому тебе лучше честно сказать, где лежат деньги?» «Клянусь тебе, Сэм, в доме нет больше денег. Признавайся, ими где они?» Сэм стащил кипящую кастрюлю с конфорки. «Поставь ее обратно, пока не разлил, пожалуйста». Эми уже не на шутку испугалась. Не поставлю, пока не скажешь, где прячешь остальные деньги. Говорю же, у тебя больше денег нет, правда. Эми смотрела, как Сэм, пошатываясь, надвигается на неё, выплескивая на плетке пола горячую воду. Сэм: "В последний раз говорю, тебе нет у тебя нету нас больше. Ты лжёшь". Сэм швырнул в её сторону кастрюлю. Содержимое окатило Эми, как приливная волна. И прежде чем кастрюля грохнулась на пол, она закричала, почувствовав прокатившуюся по ногам жгучую боль. Сэм, рванувшись вперёд, схватил её за плечи. Мне просто нужно знать, где ты спрятала деньги. Ничего, ничего я не прятала, крикнула Эми. Ей удалось вырваться от него, и она, с трудом переставляя ошпаренные ноги, направилась в прихожую. Но он вдруг опять схватил её сзади за блузку. развернул и прижал к стене. Отчаянно царапая и сопротивляясь, Эми попыталась оттолкнуть его, но он был слишком сильным. "Сэм, прекрати, умоляю!" Его рукижали её горло, и она почувствовала, как ноги потеряли точку опоры, когда он протащил её по стене вверх. "Эми, признавайся, где деньги, живо говори!" Но она уже и говорить-то не могла. Её глаза начали вылезать из орбит. Рот открылся, она в отчаянии пыталась глотнуть хоть немного воздуха. Голова закружилась, и она поняла, что вот-вот потеряет сознание. И вдруг послышался чей-то крик, и хватка на её шее ослабла. Жадно хватая воздух, она соскользнула по стене на пол. Прищурившись, она подняла глаза, и кружившийся мир вновь замер перед её взором. Над ней маячило лицо Фреди Ленкса, в руках которого извивался Сэм. Мамуля, что вы тут делаете? Сквозь слёзы Эми увидела, что в дверях гостиной стоит Джейк, обнимая за плечи Сару. Милый, мамуля скоро придёт к вам, задыхаясь, прохрипела Эми. Увидев детей, Фредди бросил Сэма на пол и быстро подошёл к ним. Решительно взяв Джейка и Сару за руки, он вернулся к Эми и, склонившись к ней, спросил: "Дорогая, Ты сможешь встать? Думаю, смогу. Эми попыталась встать, но ноги ей не подчинялись. Сэм, спотыкаясь, направился к ним. "Какого чёрта? Что это ты тут себе позволяешь?" еле ворочая языком, проревел он. "Не смей приближаться к ней", ледяным тоном ответил Фредди. Только тронь ещё раз Эмили детей, и я тут же вызову полицию. Вот так. Джейк, ты возьмёшь Сару за руку, пока я помогу вашей маме добраться до машины. Ладно. Эй, меня остановись. Куда ты поедешь? Заскулил сын в виде как Фредди вывел детей на крыльцо и практически вытащил следом Мэмми. Эй, меня же. Фредди захлопнул дверь перед его носом. И повёл всех к своей машине. Итак, сказал он, когда все уселись в салон. Для начала, дамочка, мы отвезём тебя в больницу. Нет, я в порядке, Эми покачала головой. Правда, просто ноги. Он аж паре лёгкий петком, с трудом пояснила Анна, поскольку от пережитого ужаса её зубы невольно начали выбивать дрожь. Провериться не помешает, решительно возродил Фредди, включая зажигание. "Всё в порядке, ребятки". Оглянувшись, он увидел две пары испуганных глаз. "Вроде да", пробурчал Джейк. "Молодцы". Он одобрительно кивнул, отъезжая тротуара. Эми, испытывая огромное облегчение, закрыла глаза.